Встреча шестая Январь был тёплым. После новогодних праздников люди выглядели вялыми. Кроме начальника Веры Максимовны. Утром он вызвал её и бодрым голосом сказал «Собирайся! Мой так называемый секретарь-референт заболела, и ты поедешь со мной вместо неё». Они отправились в путь на испытанные рабочей «Волге» с водителем Мишей за рулём. Уже сидя в машине, она спросила, «Олег Михайлович, а куда мы, собственно, едем?» «В станицу Камчатскую. Вроде как на разведку. Один добрый человек сказал мне, что там, на местной швейной фабрике, имеются две установки пластмассового литья. Неведомо, как туда попавшие и совершенно им не нужны, а нам необходимые. Попробуем договориться. За деньги или ещё как». Вообще-то раскатывать по районам мне не полагается, но главный инженер в больнице, а зам по снабжению в отпуске. Телефонные переговоры почему-то буксуют. Вера Максимовна тут же вспомнила о назначенной через два месяца встрече. Её даже охватил странный азарт. Если она состоится, то где и как? Олег Михайлович находился в благодушном настроении и неожиданно ударился в сентиментальные воспоминания, что было для него не характерно. «Да, Вера Максимовна, довелось мне однажды побывать в этой станице. Но случай этот я не забуду. С него, собственно, и началась моя карьера начальника производства. Это происходило давно, где-то в конце 70-х. Я еще был молодой и многое воспринимал совсем не так, как сейчас. Любопытное было время. Позже его назовут «Застой». Да, сейчас, в перспективе истории, на происходящее тогда я смотрю иначе и понимаю многие моменты в тех процессах. А в ту пору застой действительно был. Только он был не в обществе, это было внутрипартийное явление, идейный кризис. А его и не могло не быть, он заложен в самом фундаменте идеологии коммунизма. Ведь коммунизм в сущности есть религия. Но это религия особенная. Она основана на отрицании Отрицании любого общественного устройства, как несправедливого, так и нормального То есть коммунисты, по сути, есть перманентные разрушители любого существующего порядка Во имя воображаемых химер Наилучшая среда для них — войны и революции А вот мирное течение дел, размеренное обывание, для них смерти подобно Они при этом становятся лишним и абсолютно ненужным элементом в системе. Почему? Дело в том, что партия является собой власть над властью. Эта власть может быть огромной, но она фантомная. Общество, как живая система, постоянно самоорганизуется, но каковы бы ни были формы организации, все сводится к системе производителей, исполнителей и организаторов-управителей. Вот эти управители... и есть реальная власть, поскольку прямо и конкретно влияют на экономические процессы и общественные связи, непосредственно руководят функционированием, а под каким соусом и названием уже не важно. Партия может влиять на дела только опосредованно, задавая общее направление и благословляя людей, то есть чисто религиозными методами. Да, она в силах менять руководителей, и даже их расстреливать, Но обойтись без них не может, а потому зависимо от них. И рано или поздно реальная власть явно или замаскирована занимает отведенное ей природой общества место. А фантомная власть либо рассеивается, либо занимает свою социальную нишу, вроде церкви. Действительно, российский царизм и капитализм были несправедливым и социально отсталым строем, уничтожили его. Установили советскую власть и уничтожили ее врагов. Все, задача выполнена. Можно бы и самораспуститься. А вот дудки. Этакий эффективный механизм на свалку? Но он функционирует только против врагов. А если их нет? Тогда можно назначить. И пошло. А тут еще внешний враг подвалил. Победа над фашизмом подняла авторитет партии неимоверно. А вот за тридцать послевоенных мирных лет партия сдохла. Кончилась. Внутренне рассеялась. Осталась оболочка, структурная форма. К экономике, конкретным производственным процессам, крайне трудно прилепить идеологию. Она из другой сферы. Земля пашется, урожай снимается, металл плавится, лаборатории исследуют, дома строятся. Все идет заведенным порядком — Из какого боку здесь коммунисты и коммунизм? Люди женятся, рожают детей, работают, веселятся, и при этом совершенно не нуждаются в партийном контроле. В мирное время партия просто осталась без дела, общественное состояние было вполне благополучно, не было безработицы, организованной преступности и наркомании, реальных врагов советской власти тоже не было, за исключением жалкой кучки далеких от народа диссидентов. Да и тех, похоже, держали на развод, чтобы оправдать финансирование органов. Что оставалось? Правильно, имитация деятельности, иначе возникают нехорошие вопросы. А как это сделать? Да очень просто. Обычным производственным процессам придать идеологическое напряжение. И придавали, используя в основном военную терминологию «битва за урожай» в авангарде науки. Вести идеологического фронта, техника на марше и тому подобное. Часто это расходилось с обычным здравым смыслом. Любой ценой перевыполним план. Ну зачем составлять план, который необходимо перевыполнять? Тем более, что перепроизводство в экономике приносит вреда не меньше, чем дефицит. Завалили страну металлоломом и прочими отходами. Вообще любое вмешательство партии в дела вносило хаос. Поначалу они пока были в силе могли закрывать целые научные направления, но с течением времени все больше стали работать по мелочевке, стеляк гонять, дутых героев труда создавать и все в таком духе. Дело в том, что за мирные годы выросло и вступило в жизнь целое поколение хорошо образованных людей, прагматиков, которые не верили в коммунизм и для которых лозунги были темой для анекдотов. Вот помню такой. Возвращается муж из командировки и застает жену с любовником. Мужик здоровый, он начинает любовника жестоко избивать. Вот уже замахнулся ногой для завершающего удара, а жена, чтобы предотвратить убийство, кричит «Вася, ты же коммунист!». Вася, скрипя зубами, опускает ногу. Спасенный любовник, выползая, говорит «Слава КПСС!». Эти слова огромными буквами горели неоном на высотных зданиях практически в каждом городе. И вот эти люди почти вынужденно массой поперли в партию, а в результате партия практически сменила свое содержание, стала ритуальной организацией. Все давно уже поняли, что коммунизм — обычная утопия. Но так как других идей не было, коммунисты были вынуждены толдычить заученные словесные формулы. Съезды, пленумы и собрания превратились в ритуалы, иначе их уже не воспринимали. Вступление в партию стало ритуалом, позволяющим сделать карьеру, потому что не коммунисту было почти невозможно занять солидную должность. Эти новые коммунисты вовсе и не думали строить светлое будущее, а мечтали занять хорошее место в настоящем. И это был конец партии. Хозяйственники давно приспособились к системе, мелких функционеров прикормили, крупных использовали в качестве своеобразного лобби, а рядовых коммунистов Держали за идиотов и эксплуатировали по полной программе. Вообще, я думаю, если бы все осталось по-прежнему, без демократической ломки, то лет через 10-15 партия рассосалась бы сама собой, а СССР стала бы обычной страной государственного капитализма без всяких революций. Но в 70-е годы коммунисты были еще в силе. Я получил инженерное образование и, как многие, вступил в партию. У меня была склонность к производству, но получилось так, что я пошел по профсоюзной линии. Инженером на заводе я проработал недолго. Как-то заболел профорг, и меня поставили временно его замещать. Болезнь затянулась, и по инерции меня переизбрали, так как дело я освоил. Потом был доклад на конференции, меня заметили, продвинули. И к 30 годам я оказался в облпрофе, на небольшой должности, практически на побегушках. Непосредственным моим начальником был товарищ Лыскирев, вальяжный такой мужчина, зам главы по строительству. И довелось мне быть у истоков одного коммунистического движения, история которого прошла у меня на глазах. Закончилась она очень быстро и довольно странным образом. Закрыл это начинание один человек, простой рабочий, который написал всего четыре слова, оказавшиеся роковыми. Этого человека я больше не встречал. а хотелось бы. Любопытная и даже загадочная личность. Вера Максимовна слушала эту нудятину и под мягкое покачивание машины пыталась не задремать. А Олег Михайлович сменил пластинку и стал рассказывать о конкретном случае под названием...